И имя, и адрес, и даже подъездный код. Мы, говорит, там провели изыскание, ничего интересного не нашли. Теперь пускай ваша ЭКУ поработает. Кто-кто? Экспертно-криминалистическое управление. Это на колобках. Мужики свое дело знают. Ну вот сижу я кумекую, как бы начальству объяснить, откуда я парашютиста вычислил. А тут аккурат, вы звоните, и тоже про Шебякина. Все и сложилось. Докладываю. Так, мы и так. По собственной инициативе провел по Останкину литерное мероприятие номер 7. Это у нас так э, по официальному Николай Николаевичу называется. Наружное наблюдение. Который навел меня на нужный адрес. А почему по Останкину? Ведь дом на улице Лысенко. Волков засмеялся. Это вы у нас проходите как Останкин. Ну, из-за роста. К вам большой интерес. Вы ведь у нас единственный из установленных кандидатов. Тех, кого неуловимые приговорили, но еще не шмякнули. От крошечного, шипящего по-змеиному словечка, «Еще Николас» передернулся. «Так передать Волкову список или нет?» Заколебался он и тут же вспомнил древнюю максиму: «Если колеблешься, воздержись от действия!» Воздержался. «Другой кандидат, хозяин моего вежливого нанимателя», продолжил капитан, «умный, видать, человек». Сообразил, что приговор не туфта. Вот и нервничает теперь. Что-то у него с вчерашнего дня переменилось. Когда я про ваш приговор им рассказал, ну, тот, что в кармане у парашютиста нашли, Вежливо просто велел к вам наведаться, понюхать, чем вы пахнете. Я доложил, интересный господин, по виду ботаник, но, похоже, прикидывается. Ладно, говорят, разберемся. А сегодня вдруг такой на вас наезд. Узнали они про вас, Николай Александрович, что-то такое чего мне вы не рассказываете. Опер-уполномоченный выжидательно уставился на Фондорина, а тот лишь вздохнул. Что за детский сад? Снять маркировку с факса и на том успокоиться. Для серьезной структуры не бином Ньютона и даже не правила Буравчика. Получили предостережение и в два счета установили отправителя. Эх, надо было Валю хотя бы на почту послать. А я их понимаю». Заметил опер уполномоченный так и не дождавшись ответа. Вы в натуре загадка, всяки напугается. Как вы парашютист то раскололи, а? Суток не прошло. И про телохранительницу вашу мне тоже рассказывали. Не быки с бритыми загривками, как у всех, а Никита круто. Никакая я не загадка. И действовал я в одиночку, хмур, сказал Николас, отлично понимаю, что милиционер уже нарисовал себе картинку, от которой так просто не откажется. Ага, а чудесная барышня со своим тэквондо к вам на помощь с небес слетела и туда же потом упорхнула. Может, вы, Николай Александрович, шпион? Нет, правда, чего они вас англичанином называют? Фандорин поморщился. Этого еще не хватало. С его-то биографией и нынешней российской шпиономанией. Если бы я был шпион или, как вы говорите, крутой шишкарь, я бы не обращался за помощью к вам. Волков обдумал сказанное. Качнул головой с видом принца датского, произносящего «Есть многое на свете, друг Гораций». Ладно, мое дело теперь страна. Разбирайтесь с ними сам. Я что, когда снова позвонят, пошлю их в столицу Херсонской области? И предупрежу, конечно, если с гражданином Фондориным случится бяка... Муру известно, кого искать. Только хрен они меня послушают. Вас позвал на беседу серьезный человек. Хорошо позвал, не по-детски. От таких приглашений не отказываются. А вы отказались, да еще обидным образом. Теперь он вас еще больше бояться будет. А серьезные люди боятся и обижаться плохо умеют. У них на такие заморочки ответ один. Капитан чиркнул большим пальцем по шее. Что же мне делать? — воскликнул Ника, заикнувшись от волнения. — Поверьте, Сергей, ну хотя бы просто представьте, что я самый обыкновенный человек, никем и ничем не защищенный. Жил себе обыкновенной жизнью, и вдруг ни с того ни с сего обрушился какой-то кошмар, какая-то жуткая бредятина. Бывает, конечно. Волков посмотрел на Фандорина скептически, но, кажется, внезапно разглядел в лице собеседника нечто для себя новое. Глаза капитана сощурились, в них мелькнула искорка. Может быть, это даже было сочувствие? Тогда Краул, У тебя что, никакой крыши нет? Спросил Опер уполномоченный, жалостливо морщись. И разрулить некому? Ника помотал головой. Ну, если не врешь. Волков пожал плечами. Исчезни. Вообще исчезни. Превратись в человека-невидимку. Кино смотрел, нет? Это про одного чувака, который я читал роман.